Глава 4. Завесы тайн Пробираться в темноте по бездорожью оказалось не так сложно, как Аурика опасалась поначалу. Она отчаянно пыталась себя в этом убедить, не обращать внимания на расцарапанные в первый же час лодыжки. Все-таки широкие штанины легкого выпускного наряда не очень располагали к дальним походам, а переодеться у нее пока не было времени. Вдобавок ко всему, туча закрыла луну и грозила в любой момент разразиться ливнем. Только никого, кроме Аурики, это, похоже, не волновало. Она хотела окликнуть идущих впереди, предупредить, что было бы не лишним позаботиться об укрытии, иначе к утру они все промокнут до нитки. Хотела. Но Джей так увлеченно объяснял своим спутникам предстоящий путь, показывал на карте, А они так внимательно его слушали, что на доводы разума сейчас вряд ли обратили бы внимание. Цокнув языком с досады, Аорика остановилась и стала на ощупь искать в объемной сумке легкие и удобные дыжевики. Всего две штуки для них с Джейм, а остальные пусть сами о себе позаботятся. Пришлось хорошенько порыться, прежде чем удалось их найти на самом дне. «На твоем месте я бы не отставала от остальных». Послышался голос Кайры за спиной. Аурика вздрогнула, и один доживик выскользнул из рук, ловко подхваченный собеседницей. Ты же не боишься отстать? Почему я должна? Аурика быстро оправилась от мимолетного испуга и постаралась говорить как можно равнодушнее. Ах да, ты в случае чего всегда сможешь опять выступить по радио и позвать на помощь. Всего долю секунды на лице Кайры. Появилась удивление, хотя, может, это просто показалось в неверном свете факела, который та держала в руках. Ответ, во всяком случае, прозвучал больше как констатация факта. «Значит, узнала меня, но ну, еще бы не узнать». Пусть радиоприемник чуть и искажал голос, но не эту мягкую, словно обволакивающую интонацию. «Только не думай, что я поклонница твоих передач», — фыркнула Аурика. Пару раз их слышала, только и всего. И как тебе? Сложно было понять, всерьез Кайра спрашивает, или это скрытая издевка. Высказать, что думает по этому поводу, Аурика не успела. Раскат грома прервал разговор. Идущие впереди тоже смолкли и остановились, дав девушкам возможность их догнать. Тут, недалеко до старой деревни, можно там переночевать джей склонился над картой но порыв ветра погасил огонь факела подошедшая аурика включила механический фонарик и направила свет на карту джей кивнул в знак благодарности а в следующее мгновение Аурика услышала над духом кайрин шепот как хорошо что он позвал тебя с собой без твоей помощи мы просто пропадем от этих слов От тона, каким они были сказаны, по телу пробежал холодок, так что у Аурика не нашлась что ответить. Какие глупости порой приходят в голову, если быть слишком предвзятой? Пришлось крепко зажмуриться, прогоняя прочь нехорошие предчувствия. Но она все же подошла к Джею почти вплотную в поисках защиты, делая вид, будто разглядывает карту через его плечо. Вон, в ту сторону через холм. «Будет быстрее всего!» Он одной рукой обнял Аурику за талию, а другой указал в темноту между деревьями, где с трудом можно было заметить тропинку. «Да ладно!» — отмахнулся на это предложение здоровяк. «Подумаешь, вымокнем чутка, не расклеимся!» Как будто никогда под дождь не попадали. Однако воротник он все же поднял, укрываясь от начавших падать с неба холодных капель. «Под такой, после которого негде будет обсохнуть?» Похоже, Джея в изражении не смутили. «А ведь будет негде, до следующего города дня три не меньше. Но если...» «Да понял я, понял!» Быстро сдался здоровяк. Уже приготовившаяся стать свидетельницей спора Аурика с облегчением выдохнула, передала Джею доживик, накинула на себя второй. Вот хоть кто-то из нас достаточно предусмотрителен. Кайра неожиданно улыбнула, сбросив взгляд на Аурику. А тебе, Туквай, стоило бы брать пример с нашей новой подруги Рики. Как и нам всем пожалуй. Не называй меня Рикой, называй меня Рикой! чуть было не выпалила Аурика. Только Джею она такое позволяла, да и то не всегда. Однако кое-что заставило промолчать новой подруге. Кайра еще и похвалила ее вдобавок. Это настолько сбило с толку, что весь оставшийся путь до указанной Джеем заброшенной деревушки прошел незаметно. Аурика бы даже не обратила внимания на сопровождавший их дождь, если бы с дождевика на пол не полились потоки воды, стоило только переступить порог самого большого в деревушке двухэтажного дома. По выработанной с детства привычки, Аурика стала расшнуровывать изрядно промокшие кеды. Но слой пыли и засохшие листья на полу отбили всякое желание разуваться. Она лишь бросила дождевик в угол, как это сделали остальные со своими куртками, и прошла вслед за всей компанией в просторную комнату. Отцветы молнии, видимые сквозь разбитые окна, освещали царящую тут разруху. Кайра без лишних слов указала здоровяку на одно из окон, ко второму подошла сама. И закрыла ставни. Только благодаря этому ветер и дождь перестали приводить все вокруг в еще больший беспорядок, которого, впрочем, в свете одинокого фонаря почти не было видно. Остались лишь приглушенные раскаты грома, и скрип половиц под ногами незваных гостей. Аурики с тоской вспомнилась собственные уютные комнаты квартиры на 25 этаже. Но непрошенную мысль Лучше было остаться дома, она поскорее отогнала подальше. Постаралась не слишком пристально разглядывать прогнившие насквозь стены и старую деревянную мебель, поеденную жуками. Вместо этого Аурика дождалась, когда Джей разведет в камине огонь, и уселась поближе к источнику тепла, заняв единственное стоящее около камина кресло. Вытянула ноги, потом, немного подумав, сняла кеды, и поставила их сушиться возле огня. А теперь, когда огонь достаточно разгорелся, Джей убрал зажигалку в карман и обвел взглядом собравшихся, которые уже расселись на ковре. Хотелось бы знать, кто вы такие. Зачем я вам понадобился, это понятно. Тут, похоже, никто больше картами пользоваться не умеет. Но для чего всем вам эта экспедиция? И нет, я никуда вас не поведу, пока не узнаю намерений. В комнате воцарилась такая тишина, что было слышно топот, пробежавший в углу мыши. А подобрала под себя ноги, порадовавшись, что не сидит вместе со всеми на полу. И что все замолкли? С усмешкой спросила Кайра. Проводник имеет право знать ответы на свои вопросы. Может, с тебя и начнем? Джей сел перед камином так, чтобы видеть всех остальных. «Это ведь ты нас всех собрала?» «Почему?» «И почему ты так настойчиво меня разыскивала, а потом звала в экспедицию?» «Ах да, и еще, что значит «и»?», -и? «Искатели истины!» От этих слов Кайры Джей едва заметно вздрогнул и нахмурился. Кайра кивнула. «Да». «Это ответ и на другие твои вопросы?» «Значит, просто потому, что мой отец был искателем, и ты решила...» Джей замолчал, уставившись в одну точку с полнейшим разочарованием на лице. «Не только отец!» — не стала отрицать Кайра. «И мать, обе матери!» «Она не говорила, что тоже была в клубе?» «Мама не любит рассказывать о прошлом», — Джей пожал плечами. «Даже не удивляюсь, что чужой человек знает о моей семье больше меня самого». «Скажем так, про тебя еще в школе такие слухи ходили, что сложно было не заинтересоваться. Вот я и захотел разузнать побольше, и нет, не из-за родителей. Просто ты идеально подходишь, чтобы возродить клуб искателей». «Разузнать побольше, значит», — процедил сквозь зубы Джей. «Кто ты такая вообще?» Ну да никто!» — ответ Кайра оказался слишком поспешным, словно она ожидала подобной реакции. «Всего лишь выросшая в приюте девочка, которая надеется хоть что-то изменить. Мы тут все надеемся что-то изменить!» Использовать для этого меня!» — Джей сказал это как само собой разумеющееся. но ну, а у Рики показалось, что пламя в камине за его спиной разгорелось сильнее. Похоже, показалось не ей одной, потому что некоторые из собравшихся опасливо отсели подальше. Но только не Кайра. Взаимно использовать, насколько я понимаю, ответила она. От того, что Джей не стал возражать на это предположение. А Аурики вдруг отчаянно захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Бежать куда глаза глядят, Оглядели они, не отрываясь, на Джея. Так что она не сдвинулась с места. «Раз уж мы прояснили главное», — произнес Джей после недолгой паузы. «Предлагаю всем нам хорошенько отдохнуть перед дальней дорогой». «Поддерживаю», — ответила за всех Кайра, поднимаясь с пола. Поглядела на медлищую Аурику. «Девочки, на второй этаж?» Аурике было совершенно все равно, так что она проследовала за новой подругой по лестнице. Пусть и деревянный, но хотя бы не прогнивший. И на удивление даже не скрипучий. Понадеялась, что там окажется хотя бы две спальни, но как выяснилось, напрасно. Весь этаж представлял собой одно большое помещение, даже без перегородок, под покатой крышей. Два маленьких окошка в этой самой крыше заливали строи дождя. А Урика расположилась на диване в самом дальнем от входа углу и достала из сумки предусмотрительно взятую с собой рацию. «Не советую», — как бы невзначай бросила Кайра, устанавливая передатчик под одним из окон. «Не хочу, чтобы кто-то узнал про нас». «То есть тебе эфиры вести можно? Это не никто не должен узнать, да?» — усмехнулась урика и не подумала даже убирать рацию. Наоборот, демонстративно стала настраивать ее на нужную чистоту. «Я просто сообщу папе, что со мной все в порядке. Они с мамой думают, я отправилась в поход с Джейм и его друзьями». Что, в общем-то, было чистой правдой. «Неплохо». «Но надолго такого объяснения не хватит». «Ничего, там разберемся», — заверила Аурика, а потом скороговоркой произнесла в рацию. «Привет, пап, у меня все отлично. Долго говорить не могу. В дождь связь плохая. Отогреваюсь, собираюсь спать. Спокойной ночи». — И тебе спокойной ночи, — послышалась из рации. — Надеюсь на твое благоразумие. — Вот и все. Видишь, ничего страшного не случилось. Уже отключив связь, с улыбкой заверила Аурика. Передатчик в руке Кайры едва не треснул, пока она смотрела на рацию. Произнесла почти шепотом. — Так ты его дочь, значит? «А ты разве слушаешь папины программы?» — удивила Саурика. «Вот уж не думала!» Быстро взяв себя в руки, Каэра прикрепила передатчик к подставке. Приходилось, знаешь ли. Нас в приюте не особо спрашивали, что мы хотим слушать. Просто включали каждый раз за ужином. От ледяного тона, которым это было сказано, Аурике стало жутко холодно, и она поскорее закуталась в теплых, эти и от времени, плед. Буркнула короткая «Спокойной ночи!» и, свернувшись с калачиком, отвернулась к стене. Казалось, уснуть будет невозможно. В голове сменяли друг друга самые несуразные мысли, как обычно бывает, если за день получить достаточно впечатлений. Еще и диван оказался ужасно неудобным. Да и Кайра, похоже, не собиралась гасить свет. Вместо этого взялась записывать очередную свою передачу совершенно не обращая внимания на соседку по комнате. Однако, как ни странно, именно тихий монотонный звук ее голоса усыпил почти моментально. Аурика даже не успела толком понять, о чем на этот раз говорилось в передаче. Проснулась она от безотчетного чувства тревоги и от полнейшей тишины. Даже дождь не барабанил по крыше. Аурика перевернулась на спину, открыла глаза, и первым, что она увидела, была почти полная луна, светящая в окно. Опустила взгляд и вздрогнула от неожиданности. Кайра вовсе не спала. Сидела на жестком полу, словно не чувствуя проникающего сквозь щели прохладного ветра, в легкой маечке поджала под себя ноги и глядела на Аурику пристально, не мигая. Лишь спустя несколько мгновений Аурика смогла сглотнуть застрявший в горле комок и понять. Смотрит Кайра вовсе не на нее, на стену или, скорее, сквозь стену. «Я пугливая идиотка», — обругала себя Аурика и села. «Спать не собираешься?» Хоть она и спросила совсем тихо, но Кайра дернулась от неожиданности, будто до этого витала где-то в облаках. «Нет, всего одно слово, но в нем явно читалось невысказанное «Если хочешь строить из себя заботливую мамочку, тренируйся на других!» Кайра досадливо поморщилась и поправила упавшую лямку майки. «В лунном свете...» Аурика успела разглядеть на плече след ожога в виде идеально ровного круга с цветком внутри. Слишком четкой, чтобы быть случайным. «Давно это у тебя...» — вопрос сорвался с губ сам собой. Пусть Аурика и не хотела показаться излишне любопытной. Кайра накрыла плечи свитером. Помедлила, прежде чем ответить. «Почти с рождения». Стоило Аурике осознать смысл сказанного, представить, и к горлу тут же подкатила тошнота. Единственное, что она смогла, пробормотать едва слышно. «Разве в приютах ставят клеймо?» «Нет, не ставят». Губы, внимательно следящие за ее реакцией, Кайры дрогнули в подобие усмешки. Ледело в причудливой игре теней, Во всяком случае, через миг Кайра раздраженно отмахнулась от дальнейших расспросов. Спи уже! А если кому-то слишком скучно на занятиях? Из дальнего угла кабинета послышались смешки, но к реальности, замечтавшегося стифа, вернули вовсе не они и не голос преподавателя, сидящего напротив. От тычка локтем в бок Стив поморщился и бросил недовольный взгляд на сидящего за соседним столом Вельта, весьма выразительно кивнувшего в сторону старенького сгорбленного Пурпура. Кто и почему дал преподавателю такое прозвище, не мог ответить никто из учащихся. Да и вряд ли кто вообще об этом задумывался. Между прочим, я сейчас говорю абсолютно серьезно, невозмутимо продолжил Пурпур, поправив длинные седые усы. Оставшееся время? Сегодня? Мы посвятим закреплению материала. А те, кто его уже усвоил, он похлопал ладонью по стопке конвертов с проверочными работами по логике развития исторических событий. Могут быть свободны. Прокатившиеся по кабинету разочарованные вздохи вызвали у Стива довольную улыбку. Из 15 человек в этом кабинете, судя по результатам проверочных, усвоившими материал были только двое — Стив и сам преподаватель. Впрочем, насчет второго Стив не был полностью уверен. Пусть перед ним и был заслуженный магистр Академии теоретических изысканий, автор нескольких монографий и вообще светило современной научной теории, если верить статьям из выпускаемой в колледже газеты. С легкостью поставил бы новенький двухколесник, которому тайно и явно тоже завидовали все одногруппники, на то, что сейчас этот хваленый магистр попросту хочет его выпроводить и тем самым избежать неудобных вопросов. Нельзя сказать, что его опасения были напрасны эх а я бы от дополнительных занятий не отказался стив переступил через заботливо подставленную на его пути ногу прошел к двери показав за спиной сжатый кулак одновременно с благодарностью кивая преподавателю думаешь я тебя отправляю прохлаждаться под весенним солнышком поинтересовался тот передавая Стиву связку ключей от архива колледжа и завистливые вздохи вновь сменились смешками но на этот раз Они вовсе не задевали. «Будет тебе самостоятельное дополнительное занятие. В следующий раз жду с работы на тему «Влияние внешних факторов на пути развития истории». Достаточно будет подробно разобрать на одном примере». «А на двух можно?» — поинтересовался Стив, забирая ключи. Ответа дожидаться не стал. Направился прямиком к выходу из кабинета. Хотя было бы вернее сказать «вылетел» с полным ощущением крыльев за спиной и ключами от всех знаний мира в руках. Ну хорошо, пусть не всех, даже близко не всех, однако это не мешало чувствовать себя по меньшей мере обладателем тайных сокровищ. Так оно и было, потому что ключи от архива, куда доступ разрешался только преподавателям, были именно что сокровищем. Для Стива уж точно. У него даже закрылось подозрение, что под предлогом учебного задания Пурпур решил, наконец, дать ему возможность самостоятельно поискать ответы на интересующие вопросы, чтобы на занятия их больше не отвлекал. Пусть это и было не совсем в правилах школы, но, видимо, заставить замолчать оказалось важнее. Впрочем, легкомысленный настрой Стифа длился ровно до тех пор, пока он не оказался в пустующем коридоре, ведущим в столь же пустующий во время занятий двор колледжа. Изучить влияние внешних факторов, значит? Честно говоря, задание уровня академии. Пурпур -пур не мог не понимать, что за пять дней, которые дал на его выполнение, справиться нереально. Может, просто решил поставить слишком умничающего ученика на место? В это верилось охотнее, чем в намерении доброго дядюшки помочь. Стив вообще не особо был склонен верить тем, кто держит всех вокруг за идиотов, скрывая правду. Придется сделать все возможное и невозможное, лишь бы утереть им нос. Или чтобы самому не опозориться. Стив и сам не был до конца уверен, чего хочет больше. Да и есть ли разница, если не меняется конечная цель? Что ж, вызов принят. Уже прокручивая в голове, с чего начать поиски, Стив едва не налетел на фонарный столб между двумя ведущими в архив тропинками. В последний момент успел сделать шаг в сторону, иначе потом пришлось бы долго объяснять, откуда на лбу красуется синяк. К счастью, до архива оставалось всего тридцать шагов, так что остаток пути прошел без происшествий. «Если бы мне не сообщили заранее о вашем приходе, молодой человек!» Мадам Архивариус, за секунду до этого что-то искавшее на одном из многочисленных стеллажей, обернулась к Стифу и посмотрела из-под «Я бы решила, что ключи вы каким-то невообразимым образом выкрали!» «Что вы?» — Стив с нарочитым возмущением всплеснул руками. «Как я мог? Это же просто неслыханно!» Мадам Архивариус наконец прекратила этот затянувшийся спектакль и улыбнулась, сразу же став выглядеть гораздо моложе своих преклонных лет. «Да, не мог. Кто угодно, только не ты». Она подошла к высокой стойке из черного дерева, которая была ее обычным рабочим местом. «Вот что значит кристально чистая репутация!» — мысленно забавлялся Стив. «Даже вытвори я что-то подобное, никто не поверит!» Проблема в том, что он не стал бы пользоваться такой возможностью, даже если бы очень захотел. Действительно, большая проблема. «Мне нужно!» — он уже приготовился диктовать названия книг, о которых до этого слышал лишь мельком, и о которых по-хорошему ему не положено было знать. Однако мадам Архивариус извлекла из-под стойки целую стопку пожелтевших фолиантов, и плюхнула ее перед Стивом, чихнувшим от поднявшихся клубов пыли. «Я ведь сказала, меня о тебе предупредили. Нужно будет поблагодарить Пурпура за такую заботу и предусмотрительность. Вместо прозвища начать называть его магистром, хотя бы в собственных мыслях». Решив так, Стив, согнувшись под грузом знаний предков, с трудом донес книги до ближайшего стола и с облегчением выдохнул. Плюхнулся на стул с шумом не меньшим, чем тот, с которым за несколько мгновений до этого опустил на стол свою тяжелую ношу. Напрочь проигнорировал укоризненно покачавшую головой мадам архивариуса и погрузился в чтение. Схема, которую можно было увидеть в рабочем альбоме, больше напоминала произведение искусства, Вычурный узор из букв, стрелок и кругов, смысл которого мог понять, пожалуй, только сам Стив, да и то не до конца. Вместо влияния внешних факторов отчетливая картина цикличности в развитии страны, причем в полном соответствии с циклами активности барьера, записи о которых удалось обнаружить на самой высокой полке самого пыльного стеллажа, пока не видела мадам Архивариус. А если сложить вместе все то, что сохранилось в записях за время существования барьера, при должном воображении можно было заметить, как вся картина складывается в спираль, каждый виток который шире предыдущего, вплоть до последнего, который так и не успел замкнуться. «Любопытно, что скажет на это магистр». И как объяснить, что последний цикл перед падением барьера прошел не так, как должен был, совсем не так. Ничем не вызванный на первый взгляд падение активности барьера, за которым последовала внезапная смена власти, а за ней резкий всплеск активности. Словно катишься с крутой горы, Так что голова идет кругом, а запутанная схема расплывается, будто специально не позволяет толком себя разглядеть. Стив ненадолго зажмурил уставшие глаза, попытался мысленно вызвать картинку перед собой: хотя бы ту часть, последнюю, интересующую больше всего, прервавшую обычное течение истории, ту, о которой все молчат. Получилось не очень. Единственное, что особенно привлекало внимание Дедушка тогда как раз стал министром. Если бы можно было его расспросить. «Что за глупости?» — одернул себя Стив. «Только разговоров с мертвыми не хватало для полного счастья». Он открыл глаза и вдруг понял, почему так кружится голова. Читать написанные мелким шрифтом слова в полумраке — так себе идея. «Отемнело в зале архива с каждой минутой, ведь солнце уже скрылось за горизонтом!» Черкнув огнивом, он поднес пламя к покрытому зеленоватым налетом светильнику, переделанному из старого, оставшегося еще со времен барьера. Не успел он дотронуться до светильника, как по руке пробежала маленькая молния. Стив от неожиданности дернулся назад, едва не упав со стула еще и пальцы обжег о пламя огнива которое со звоном покатилась по полу что случилось мгновенно всполошилась мадам архивариус наверняка в тишине архива звук падения даже самого мелкого предмета мог показаться оглушительным как и топа туфель по деревянному полу от скучных учебников становлюсь рассеянным стив виновато улыбнулся подул на пальцы кивнул на светильник «Вы бы не могли зажечь свет?» «Нынешние дети совсем беспомощные», пробормотала мадам Архивариус, покачав головой, но просьбу все-таки выполнила. «Ничего, пусть уж лучше так, лишь бы не говорить о том, почему на самом деле не хочет прикасаться к светильнику. Слишком хорошо знает, что может за этим последовать. Снова услышать эти вызывающие леденящие ужас голоса, от которых не сбежать». Проще притвориться неловким неумехой, только не замечать, с каждым днем становится все хуже. Псих никогда не признается себе, что он псих. Пришедшая на ум услышанная когда-то фраза вызывала лишь кривую усмешку. «По-моему, из тебя на сегодня хватит». Мадам Архивариус внимательно посмотрела Стифу в глаза и захлопнула лежащую на столе жутко редкую монографию ойлен Дюс» «Механика переворотов», которую он как раз собирался начать читать. «Определенно хватит!» Спорить не было ни моральных, ни физических сил. Да и желания тоже. Стив послушно поднялся, мысленно похвалил себя за то, что продолжает быть панькой. «И ведь не совсем!» хмыкнул он, а вслух произнес. «Я загляну завтра после занятий». Мадам Архивариус, собирая книги, стопка которых оказалась значительно больше, чем в начале, бросила на Стива неожиданно гневный взгляд. «Думаю, это узнал достаточно, чтобы выполнить задание. И ключи попрошу вернуть!» Не успел Стив ответить, как она выхватила ключи у него из рук. Казалось, готова была и альбом с записями отобрать. Но Стив так крепко прижал его к себе, что она не смогла бы этого сделать при всем желании. «А если не хватит? И я из-за этого получу неуд!» Он попытался устоять на месте, выталкиваемый мадам Архивариус. «Буду вас преследовать все два года своей учебы, так и знаете. Судя по ничуть не дрогнувшей мадам Архивариус, напугать не получилось. «Может, все дело в том, что и сам Стив, как и она, понимал, Вряд ли придется приводить угрозу в действии. Альбом с записями, спрятанный под рубашку, будет тому гарантией. Стив обязательно выполнит задание. Даже с такими скудными данными. С наступлением вечера двор колледжа уже не был таким безлюдным. И Стив, только шагнув за порог здания архива, тут же оказался подхваченным потоком возвращавшихся с занятий учащихся. Причем в буквальном смысле подхваченным. С обеих сторон под руки. «Успел соскочиться по лучшим друзьям?» Голос Дикса с правой стороны не предвещал ничего хорошего. «Успел, да еще как! Только вы в число лучших друзей явно не входите!» Стив в очередной раз подумал, что надо будет поболтать с Джейм, хотя бы по рации. Но это позже, а пока надо бы избавиться от свалившейся на голову проблемы. «Да как-то не успел еще», — сказал Стив равнодушным тоном. «Если уйти с занятий, можно найти себе массу совсем нескучных дел». «Угу, например, в архиве пылиться, хохотнул кто-то из Диксовых, подпевал. Стив даже разбираться не хотел, кто именно. Только порадовался, что предусмотрительно спрятал свои записи, иначе они точно уже пошли бы по рукам всей компании. «Ну и если вам больше нравится пылиться в учебном кабинете», Стив все же сумел вырваться из железной хватки друзей, и теперь просто шагал рядом. Еще как нравится! Дикс пнул от себя валяющуюся на дороге бутылку с остатками газировки, которая со звоном разлетелась на осколки. И если весь день думать, куда пойдешь вечером, время пролетает незаметно. Редкий случай, когда Стив не мог с ним не согласиться. И куда собираешься на этот раз? Не сказать, что его так уж волновали планы Дикса или его дружков, или вообще кого бы то ни было. Но молча идти рядом, или тем более улизнуть раньше времени, это был гарантированный способ попасть под удар новой порции насмешек. Не ты, а мы. Мы все. Или решишь проигнорировать приглашение друзей? Смотря куда именно. В любом случае это будет глупой потерей времени, как уточнил мысленно Стив. Раз сразу отвечать не хочешь, значит, мне там точно не понравится. Даже сомневаться не приходилось. Особенно если вспомнить, что от прошлой такой прогулки Дикса с его подпевалами осталась парочка разбитых витрин и чей-то выгоревший дотла гранилак. Хорошо, что Стив там не был и узнал обо всем только на следующее утро. — Зря ты так плохо про нас думаешь! — Дикс с такой силой хлопнул по плечу, что Стив согнулся, И по инерции пробежал несколько шагов, чтобы не упасть. В клубняк заглянем только и всего. Тебе тоже не помешает. Там сегодня вечер ушедшей эпохи. Все наши придут. Тогда у меня совершенно точно другие планы, отмахнулся Стив. Идти слушать песни знаменитостей прошлых лет, которые от чего-то вдруг снова стали популярными, не было никакого желания. Даже если туда придут. «Самые красивые ученицы второго из самых престижных колледжей страны!» «Да знаем мы твои планы!» — фыркнул Дикс. «Романтический вечер в компании учебников!» «Не угадал!» — Стив мечтательно закатил глаза. «Только тебя совершенно не касается, с кем я собираюсь провести время!» «С родителями, с кем же еще?» «Если, конечно, отец вернется не за полночь, в чем Стив совсем не был уверен». Стоило только подумать об этом, как снова подкатило горечь обиды. Проходя мимо обклеенной рекламными листками стены учебной оранжереи, он сорвал один, бросившийся в глаза своей яркостью. «Спешите увидеть!» — кричал заголовок над силуэтом танцовщицы на фоне ярко-красных бархатных кулис. «Финальное выступление об выражительной Айны Варгес!» Погрузитесь в захватывающую историю, рассказанную языком танца. Похоже, через три дня мне будет чем заняться, — понял Стив и аккуратно сложил листок с афишей в карман. Так странно, когда люди, видящие тебя в первый раз в жизни, ждут советов, в сложном деле, способном эту самую жизнь перевернуть вверх ногами, если, конечно, все получится. Они-то, похоже, в этом ни капельки не сомневаются, а вот сам Джей, ему оставалось только поддержать в них эту уверенность. Оказалось, это весьма увлекательно. Настолько, что он и сам почти ни в чем уже не сомневался. Но до чего же утомительно следить за каждым своим шагом, каждым словом, чтобы не разочаровать. Пусть видит в нем того, кого им хочется видеть, кто им нужен. По крайней мере, до тех пор, пока и они ему нужны. Будь все иначе, отправься он один в эту экспедицию, не смог бы сейчас вот так спокойно сидеть на еще хранящем тепло солнца в луне, глядеть на закат, подмерное журчение мелкой речушки с удивительной чистой водой. Очень вкусный. Джей уже успел оценить. А скоро все они смогут оценить и ужин. Прокатившийся по лесу звук ружейного выстрела был тому подтверждением. Всего один и тишина. Если бы Руфин промахнулся, следом раздались бы еще, но Джей улыбнулся, поняв, что не зря доверил свое ружье мальчишке. Собственные выборы-то не было. Во всей их команде стрелять, как выяснилось, умеют лишь двое. И один из них знает совершенно точно, что не сможет заставить себя охотиться. Пришлось бы на все время экспедиции перейти на подножный корм. Ну и подводный, если сильно повезет, добавил Джей про себя, глядя на выпрыгнувшую из воды рыбу с блестящей чешуей. В следующий момент позади под чьей-то ногой хрустнула ветка. Совсем тихонько, но Джей услышал и резко обернулся. Как думаешь? Мы успеем вернуться обратно до летнего солнцестояния. А у Рика, а это именно она нарушила его уединение, подошла и присела рядом. До твоего дня рождения, ты хотела сказать. Джей притянул ее к себе поближе, чтобы обоим можно было удобно разместиться на камне. И нет, я не забыл, что он у тебя в праздник. Только забыл, в какое именно. Зимнего солнцестояния, а не летнего балда. Однако долго сохранять обиженный вид у нее не получилось. Хихикнув, она положила голову ему на плечо. «Шучу, шучу, ты все правильно помнишь! Но видел бы ты свое лицо сейчас!» А он ведь и правда чуть было не поверил, что перепутал. Даже на секундочку успел перепугаться. Но вот о главном точно не забыл. Пусть Аурика и пытается мастерски заговорить ему зубы. Не стоит тебе бродить одной пользу. Говорил же оставаться в землянке. Пусть новое временное убежище и было куда менее безопасным, чем тот домик в первую ночь пути, но хоть какое-то укрытие. Говорил, да, а вот теперь голос Аурики звучал по-настоящему обиженно. Но ты не станешь командовать мной, как остальными? Да и вообще, тут хотя бы нечего бояться, а в землянке... Она в нерешительности замолчала и стала накручивать на палец длинный локон. Верный признак беспокойства. — Что тебя напугало, солнышко? — спросил так, как спрашивают вздрагивающего от каждой тени ребенка, а у самого внутри все сжалось. — Ничто! А кто? — протянула Аурика, будто все еще сомневалась, стоит ли делиться своими страхами. — Это твоя новая подружка! Она. Странная очень. Не понимаю вообще, как ты ей доверять можешь. И всего-то, Джей легонько щелкнул ее по носу. Ты еще такая маленькая глупенькая девочка. Не называй меня так! возмутился Урика, на что Джей поднял руки, словно защищаясь. Хорошо, не буду. Ну, во-первых, в подруге она к тебе, а не ко мне набивается. Правильно делает, нам в походе споры и дрязги не нужны. А во-вторых, кто сказал, что дело в доверии? Просто она тут единственная, кто может держать всех вместе. «У тебя тоже неплохо получается», — возразила Аурика. «Это потому, что она их убедила. Не знаю, в чем и что она им про меня наплела, но вряд ли я сам долго смогу строить из себя того, кем никогда не был». «И не нужно. Зачем они тебе вообще? Понимаю, одному путешествовать не выйдет, но ты не будешь один». «Мы могли бы пойти вдвоем, этого достаточно!» Джей смог только невесело усмехнуться на это предложение. «Сможешь не спать всю ночь, когда придет твоя очередь охранного дежурства? Или понесешь тяжести, когда я устану? Или, может, сможешь добыть нам еды? Нет? Вот в том-то и дело. Чем дольше он перечислял трудности, с которыми придется столкнуться, тем больше начинал злиться. Ко всему этому выслушивать недовольство своей девушки было уже слишком. «Давай закроем эту тему, раз и навсегда хорошо. Или хочешь вернуться домой?» «Ты этого не сделаешь», — твердо заявила Аурика. «Не отправишь меня обратно». «Конечно, не отправит». Джей понимал это со всей отчетливостью. Но вот откуда в самой Аурике такая уверенность? «Это почему же?» — спросил он со всей строгостью, на которую был способен. Однако это ничуть не подействовало на Аурику, которая только хитро прищурилась. Тогда очень скоро вы окажетесь без связи. Любой, вообще. Там, где мы будем проходить. Да-да, не надо на меня так возмущенно глядеть. Я подсмотрела в твоей карте из любопытства. Ваши, то есть наши, рации. Они не смогут передавать сигнал через горы. А Кайра, наверное, будет очень рада, что ее передачи больше не услышат. Знаешь, как это исправить? Только и смог спросить Джей, удивившись, почему ему самому не приходила в голову мысль об этой проблеме. Если в походе что-то случится, не иметь возможности дать об этом знать хоть кому-то — это действительно проблема. «Можешь сколь угодно во мне сомневаться», — Аурикат села на соседний камень. «Убедишься только, когда мы перейдем через горы». «Да и я тоже. Очень уж хочется проверить, как сработает папин-усилитель». «Ну, не совсем папин. Тот на барьер был настроен, чтобы через него пробиться». «А я его переделала немного». «И нет, не проси его отдать сейчас». Она предугадала следующую фразу от отчего тот насупился, сложив руки на груди. «Только когда придет время им воспользоваться». «Я уже говорил, что ты шантажистка», — хмыкнул он. «Не оставляешь мне выбора», — пожала плечами Аурика. Улыбнулась, снова села рядом, положив голову ему на плечо. Однако Джей не обратил на это внимания. «Послышавшийся совсем рядом». На другом берегу речушки шорох заставил напрячься. А Урика же ничего не услышала. Толкнула Джея под бок и продолжила щебетать. «Ну правда, не обижайся!» Поспешно зажать ей рот рукой было единственным, что он успел сделать. Этот мягкий, крадущийся шорох был слишком хорошо знаком и не предвещал ничего хорошего. От неожиданности... Аурика не только замолчала, но и замерла, что было очень кстати, потому что в следующий момент из кустов на противоположном берегу вальяжно вышел, грациозно выгибая спину, клыкарь. Крупный, гораздо крупнее других горных кошек, и весьма недружелюбно настроенный, судя по раздраженно дергающемуся хвосту. И как его только занесло в этот лес... Они ж почти перевелись, откуда он взялся. Аурика попыталась вскочить, но Джей удержал ее за плечо. Шикнул. «Сиди!» Не отрывая глядя на клокаря. Всего одного прыжка будет достаточно, чтобы оказался рядом. Главное — не делать резких движений. Медленно приподняться... Снова замереть, когда клыкарь оскалился, продемонстрировав, за что именно его вид получил свое название. Джей бросил взгляд на Аурику, которая сжала в руке камень. Неплохо. Было бы неплохо, но камень тут не поможет. Сделает только хуже. Пришлось отрицательно покачать головой и шепнуть «брось». Аурика разжала пальцы, и только после этого Джей Осторожно потянул ее вверх, помогая устоять на ногах. Назад, отодвинул ее себе за спину, нашарил в кармане зажигалку. Стоило только щелкнуть зажигалкой, как он вздрогнул, сделал шаг назад, но все же не ушел. Смотрел, рыча на огонек, оказавшийся слишком маленьким. Джей тоже стал отступать назад, крепко сжимая руку Аурики, до тех пор, пока не услышал позади себя характерный щелчок затвора. «Не смей!» — почти прорычал Джей, оборачиваясь, и в то же мгновение увидел, как подоспевшая Кайра ударила ребром ладони по запястью Руфина, не дав совершить огромную глупость. «Убить такого зверя с одного выстрела бы не получилось, а раненый, напал бы без вариантов. Всего пары секунд, пока клыкарь отвлекся, достаточно. Толкнуть аурику за дерево, а самому поискать взглядом ветку покрупнее, которую можно поджечь и отпугнуть зверя. Упавших нет совсем. Пытаться отломать от ближайшего дерева не успеет. Джей вытянул руку с зажигалкой перед собой в отчаянной надежде, что это, по крайней мере, не позволит клыкарю подойти достаточно близко. Сделал еще шаг назад. Камень под ногой предательски треснул. Клыкарь прижался к земле, готовясь к прыжку. Дыхание возле щеки заставило вздрогнуть. Джей не заметил, когда Кайра успела оказаться рядом. А она... Она взялась за зажигалку поверх его руки. Огонь вспыхнул, почти обжигая пальцы. И тут же вновь стал прежним, робко колышущимся на ветру. Но этого хватило, чтобы клыкарь, издав странный полурык-полувзвизг, скрылся в лесу. «Что это было?» — озвучила Аурика вопрос, крутящийся и у Джея в голове. Он пожал плечами, посмотрел на Кайру в ожидании ответа, но та отдернула руку и отошла в сторону, отчаянно делая вид, будто она тут совсем ни при чем и похоже также отчаянно не желая отвечать. Под вопросительными взглядами трех пар глаз встряхнула головой и бросила раздраженно ⁇ Возвращаемся, пока это чудище с собой еще кого не привело ⁇ С этим невозможно было не согласиться. Так что все четверо развернулись и отправились прямиком к землянке, где было гораздо безопаснее. «Зря вы не дали мне его пристрелить!» Руфин поправил на плече мешок с их будущим ужином, перепрыгнул с одного выступающего на тропинку корня на другой. «Как будто тебе мало на сегодня добычи!» Джей похлопал его по плечу. «Зачем же зря изводить представителя вымирающего вида?» Хоть Руфина нахмурился, но, похоже, такое объяснение его вполне устроило.